Глава 3. В бой идут одни ведьмаки. Двое дюжих мужиков подхватили потерявшего сознание Семенчи под руки и что-то бормоча потащили прочь. Куда вы его? Удивленно спросил я. К лекарю был мне ответ. Ну зачем? Злого духа из него изгнали, он в порядке. Мужики остановились. Один из них обернулся и терпеливо ответил. Может, оно и так, барин, а прокапаться все же надобно, чтобы организм от дряни очистить. Не помешает оно, мы уж точно знаем. Потащили, Петрович. И мужики поволокли Семенчи по пустой улице. Собаки погавкивали из-за заборов, но как-то дежурно, без огонька. Мы же с братом переглянулись. Морозовы, огромное вам спасибо. К нам подошла Ксения, и я заметил, что девушка аж светилась от счастья. Этот материал... «Настоящий эксклюзив! Уверен, он просто порвет сеть!» Денис улыбнулся. «Это ли не прекрасно, княжна?» От этих слов Ксения почему-то зарделась и потупила взор. «Ну вот, еще одна душа спасена!» — заключил староста. «Идемте, что ли?» Денис и Ксения посмотрели на меня, словно ожидая ответа. Но мне хотелось проверить одну идею, поэтому я обернулся к старости и спросил. «Иван Ильич...» «Где живет этот самый Семенович?» Денис удивленно покосился на меня. «Тебе зачем?» «Да появилось у меня пару мыслей. Ну так где?» «Да прямо идете», — начал объяснять тот. «И на первом повороте налево поворачиваете. Третий по правой стороне дом как раз его. У него во дворе дуб растет, не ошибетесь». «Спасибо», — поблагодарил его я и направился в указанную сторону. «Эй, ты куда?» — удивленно крикнул мне вслед Денис. — Хочу проверить одну теорию, — ответил я на ходу, думаю, что Денис и Ксения просто пожмут плечами и пойдут по своим делам. Но они быстро меня нагнали. — Не поделишься своей теорией? — с интересом спросила Серова. — Да, — добавил Денис. — Рассказывай, что ты там задумал. Я обернулся. Староста по-прежнему стоял у храмовых ворот, с удивлением глядя нам вслед. Понизив голос, я начал объяснять. — Да приличия говорить не хотел. «А идея вот в чем. Если иногда люди допиваются до одержимости, может быть, это как раз наш случай?» Денис и Ксения вопросительно смотрели на меня, ожидая подробностей. И я со вздохом продолжил. «Ну, слушайте. Наш случай массовой пропажи людей произошел на похоронах. А Шереметьево обмолвилось, что в одной из деревень все пропали на свадьбе. Оба случая связаны с массовой попойкой». Денис задумался. Тогда почему они друг друга не перебили? — Ну, кровь во дворе церкви в Салтыковке была, — возразил я. — Значит, кто-то все-таки пострадал. Возможно, некоторых и убили, а остальные пошли искать новые жертвы. — Хм, — Денис задумчиво потер ладонью подбородок. — Случаи, когда одержимые могли договориться, бывали. Но есть одно «но». Обычно одержимые не превращаются в этих «безмозговых», как их обозвал староста. Они умеют говорить и даже понимают людскую речь, просто чаще всего склонны к немотивированному насилию. Да и если бы все было так просто, их бы уже давно изловили, а потом отправили на перевоспитание этому Лукичу, ну или местные бы решили вопрос. Он не уточнил, каким образом, но мы все поняли. Люди тут жили суровые. «В общем», — заключил Денис, — «если ты и прав, то это какой-то новый вид одержимости». «Или давно забытый старый». — резонно возразил я. — Как маньяки или бельвизы. Кстати, интересный способ изгнания злых духов. Я про хромовников. У нас в Муроме о таком не знают. — Это считается забытыми практиками Синода, — ответил братец. — Раньше хромовники не уступали по популярности нам, но потом что-то пошло не так, и ведьмаки их вытеснили. — Жаль. И кто ж теперь занимается держимыми? Денис пожал плечами. — Чаще всего местные жители а иногда ведьмаки, — уточнила Ксения, — ну, если оказываются рядом. «Народ требует хлеба и зрелищ, и ведьмаки дают зрелище. Все же убийство нечисти выглядит куда эффективнее, чем спасение жалких алкоголиков». Ксения посмотрела на него огромными глазами. Он нахмурился и мягко обратился к девушке. «Хочу попросить вас, Ксения Васильевна». «Да», — она смущенно поправила волосы. Перед тем, как размещать материал в блоге, покажите его нам». «Думаете, я вас подведу?» — спросила она с обидой. «Вы можете подвести и себя в том числе». «Это как?» — вмешался я. «Есть вещи, о которых не стоит говорить прилюдно. У нас один наниматель — это Синод, и не надо с ним играть в демократию. Надеюсь, это не нужно объяснять». «Но они сами позволили мне вести блог, они понимают?» «Девчонка опасно! протянул Александр. «Вы ведь не настолько наивны, княжна», — сказал уже я. «Вам позволили быть нашим представителем в сети лишь до того момента, пока вы играете по правилам». «И что же не нужно вставлять в ролик?» — напряженно спросила девушка. «Как минимум эту беседу», — сказал Морозов-старший, — «и я откажусь от каждого своего слова, если вы сошлетесь на наш разговор». Я понимал, что прозвучало это жестко, но все же стоило признать, что в словах Дениса была истина. Вы ведь не просите мне материал перед публикацией а настаивайте, чтобы я вам их предоставил для редактуры? Может, стоит ее прибить аккуратненько, по голове кирпичиком тюкнуть, а потом сказать, что сама упала? Александр откровенно потешался. Мы не враги тебе, наконец, не выдержал я. Но если ты ошибёшься, то ни я, ни брат не сможем тебе помочь. Ксения побледнела, но поджала губы и не стала спорить. Я решил, что это хороший знак. Про кирпич подумай, родственничек. Дедушка плохого не посоветует. Коса захихикала. Мы подошли к небольшому домику из белого кирпича. Крыша по местному обычаю была выложена черепицей. На коньке покачивался металлический воин с мечом. Окна прикрывали узорчатые ставни, выкрашенные в синий. и Из щелей сочился свет. У порога под навесом виднелся ряд калошек цветных резиновых сапожек. Трехколесный велосипед с яркими лентами на ручках притулился у раскидистого дуба. Здесь же стоял грубо сколоченный стол со скамьей. Несколько клумб, засаженных ромашками, кто-то заботливо обложил обрезанными старыми покрышками пытаясь создать порядок. Уютник, сказал я под нос. «Уют — это для бедных», — заметила Серова с грустью. «Люди с достатком живут в комфорте, и только те, кому не по карману, пытаются сделать свой быт хоть немного приятнее». «Глупости», — возразил я и распахнул калитку. Но девушка не удостоила меня взгляда и продолжила. «Тебе не придет в голову назвать спальню князя уютной», а вот бедную квартирку студентов, в которой салфетка прикрывает пятно на прожженной столешнице и заправленный клетчатым пледиком продавленный диван. «Ты на удивление много знаешь о жизни бедных студентов», — сказал Денис, ступая по выложенной битым кирпичом дорожке. Я поднялся на порог и толкнул дверь. Та оказалась незаперта и легко открылась. В коридоре на полу лежала скомканная домотканная дорожка. Сдвинув ее ногой, я задел изящный ботинок с тонким каблучком. «Тут, может быть, еще кто-то», — тихо предположил брат. Староста сказал, что жена Семеновича уехала в гости к сестре в соседний городок и детей с собой взяла. Вот мужик и заскучал. Мы оказались в гостиной, и я едва не присвистнул. «Тут не скукой пахнет». Диван был разломан, вещи вывернуты из комода, а серванта прокинут на пол. Его содержимое разлетелось по углам. Остатки хрусталя и фарфора жалобно скрипели под подошвами ботинок. Выпотрошенный плюшевый медвежонок смотрел в потолок испуганным наполовину вырванным пуговичным глазом. Второго на мордочке не было вовсе. Посреди комнатки мрачным зевом распахнулась крышка подвала. Вниз вела добротная лестница. Я заглянул внутрь, оценив ряды полок с баночками закруток. На каждой боковине светлела наклейка с названием консервации. Хозяйка тут имеется. Пришлось зайти в соседнюю комнату и убедиться, что детская находится в таком же плачевном состоянии, как и гостиная. Кровать была перевернута, фанерный домик для кукол раскрошен на куски. Розовая штора наброшена поверх сорвана с потолка люстры. «Хорошо, что семьи не было рядом», — тихо произнесла Серова и усадила порванного медвежонка на чудом уцелевшую книжную полку. Однако самое любопытное ждало нас на кухне. Тут мебели не осталось. Ее всю выбросили в окно, предварительно его разбив. А, быть может, стекло высадили одним из стульев, что лежал сейчас под окном снаружи. Плита валялась на боку, но, к счастью, она была электрической, а не газовой, Иначе дом бы могло разнести. Потому как тут было накурено. А на грязном линолеуме хозяин тушил свои окурки. «Ой!» — вскрикнула Ксения и Денис тотчас оттеснил ее к стене, прикрыв собой. В его ладони вспыхнул огонь. И даже мне стало не по себе, но никого постороннего в доме не оказалось. «Я чем-то укололась», — жалобно простонала девушка, припадая на правую ногу. «Где?» Журналистка оперлась о стену и неловко задрала штанину на лодыжке. Из-под ткани показалась кожа, испачканная красным. — Чем это ты умудрилась пораниться? Я подтянул сломанное кресло и усадил Ксению на подлокотник. — Спасибо, — она поморщилась. — Вы занимайтесь своими делами, а я справлюсь с этим. Девушка принялась закатывать рукава. «Уверена — Уверена? — напряженно спросил князь. — Не хватало нам потом тебя к врачу вести. Там сейчас Семёныч, — закатила глаза девушка. — Мне туда совсем не хочется. Это всего лишь царапина, с которой я сама справлюсь. «Мне так вовсе не казалось, рана была внушительной». «Не смотрите, а то зайчиков в глаза поймаете», — пошутила она. Затем встряхнула руками и провела ладонью над своей раной. Пространство вокруг царапины замерцало, как будто перед нами работал сварочный аппарат. Свет был таким ярким, что пришлось и впрямь прищуриться. Однако рана прямо на глазах принялась стягиваться, пока не остался лишь незначительный порез девушку утерла лоб ладонью и пробормотала. «Уже не так страшно». «Так вы целительница!» — протянул Денис. «Лечение ран не самая моя сильная сторона. Как-то сразу напряглась Серова». Затем вынула из рюкзака пластырь и налепила его поверх ранки. «И чем-то умудрилась так порезаться?» — спросил брат, меняя тему разговора. «Вон той штукой». Мы повернулись и увидели, что на бельевом ящике лежит расколотая бутылка из зеленого стекла, а еще несколько чудом уцелевших стоит рядом у стены. «Э, вот это интересно!» — пробормотал я. Подошел к бутылкам и склонился над ними. Поднял одну и повертел в руке. Прочитал на этикетке. «Водка особая, меняет восприятие мира. Узнаешь?» Я показал ее Денису. Но тот посмотрел на меня с непониманием. А вот Ксения, которая уже встала на ноги задумчиво, наморщила лобик, словно бы что-то вспоминая. «Где-то я ее уже видела», — пробормотала она. И вдруг посветлела. «А, да, не ее ли рекламировали те анархисты из этого нового движения?» Я кивнул. «Скинуть оковы офисного рабства и сломать систему. Вот Семеновича сломал. А потом топором вооружился и другим ломать пошел. И, сдается мне, водка играет в этой схеме ключевую роль». «Да ты настоящий сыщик!» — восхитился Александр. Хитрый старец понял, что на людях я ему отвечать не стану, и решил посоревноваться в сарказме остроумии. Денис и Ксения молчали, но, судя по их лицам, мою мысль уловили. Считая, что водка притягивает злых духов», — после недолгого молчания уточнил Денис. «Я пожал плечами. Может быть, дело и не в ней». Но там, где возникало безумие, всегда оказывается это особое. Помнишь битые бутылки с остатками зеленых этикеток в том церковном дворе, в Салтыковке?» Денис кивнул. «А ведь что-то такое там было, только этикетки я не разобрал». «Я тоже. Помню ли, что они были зелеными. Ксения, у тебя же та самая камера?» Девушка кивнула, и мы подошли к ней. «У тебя же осталась та запись, правда?» «В самой камере нет?» — произнесла девушка. — Но если тут есть интернет, то я найду исходники видео в хранилище. Она принялась искать файл в своем телефоне и вскоре воскликнула. — Ага, есть. — Запускай. Ксения включила запись, прокрутила ее на нужный момент. И мы внимательно уставились на видео. На экране мелькнул монастырский двор, перевернутый стол, пятна красного и битое стекло с зеленым крошевом. — Ага, вот крикнул я. «Поставь на паузу». Девушка послушно остановила запись на крупном плане, где была разбитая бутылка. И остатки зеленой этикетки с куском надписи «Асо». Денис задумчиво потер ладонью подбородок. «Вроде она», — неуверенно произнес он. «Да точно она», ответил я. «И это уже не кажется мне совпадением». Разговор прервал звук набата. Братец и Ксения вздрогнули. «Поменяй звонок!» — прошипел Денис, зло глядя на меня. «Или, клянусь всеми мучениками, я утоплю этот демонический аппарат в ближайшем водоеме». «Это не телефон!» — спокойно ответил я. «Кажется, в деревне бьют тревогу». В этот момент колокол снова гулку ударил. Не сговариваясь, мы бросились к выходу. Деревня словно ожила. Хлопали двери, скрипели ворота. На улице с оружием в руках выбегали люди. И я отметил, что деревня-то была зажиточной, почти у всех в руках были новенькие карабины. Паники не было, и, видимо, местные уже к такому привыкли. Люди торопливо шли на площадь, словно колокол не тревогу била, а сообщала о ярмарке. — Вот это я понимаю ополчение, — восхищенно сказал Денис, глядя на поток народа. — Да, впечатляет, — кивнул я. — Звони старости. «Зачем — Зачем? — не понял брат. — Чтобы он это народное ополчение остановил, — пояснил я. Неизвестно, сколько их там и что они могут. «А если их там орда?» — спросил брат, но аппарат из кармана все же вытащил. «Если их много, то ведьмачьих семей останется на одну меньше», — спокойно ответил я. «И никакое ополчение нам не поможет. Если бы местные могли справиться сами, вряд ли с таким терпением звали бы ведьмаков». «Логично», — согласился Денис на ходу, набирая номер. «Алло, Иван Ильич». — У вас там на площади ополчения кучкуются, так пусть они там и ждут. Мы сами разобраться попробуем. Если что, отступим к вам. — Ага, спасибо. Он сбросил звонок, а через несколько секунд набат на колокольне храма замолк. — Отлично, — зло процедил я, на ходу заряжая обрез. — А теперь идем искать. В этот момент где-то на окраине деревни со стороны берега послышались выстрелы. И я моментально сориентировался. — Кажется, нам туда. Ксения кивнула, и я заметил, как она морщится от боли, припадая на раненую ногу. «Идти можешь?» — уточнил я у Серовой. Она снова кивнула. Мы выскочили на окраину как раз в тот момент, когда пятерка упырей уже выбиралась на берег. Точь в точь, как зомби из моего сна. В мокрой грязной одежде, хрипя и щелкая зубами, они брели в сторону дружинников, палящих в них из карабинов. Но твари словно окружал щит. Только глаза их горели не так ярко, как в моем сне. Едва тлели. Ксения, словно забыв о боли, уже начала снимать торопливо бормоча. На окраине деревни мы столкнулись с несколькими странными упырями. Слушать дальше я не стал. Вышел вперед, на ходу рисуя воображение руны Мора и разложения. «Осторожнее!» — предостерег меня Александр. «Видимо, ты был прав с содержимостью. «Эти зомби с сюрпризом!» «Уходите в деревню, господа!» — крикнул я отступающим дружинникам. Парни оглянулись, и на хмурых лицах проступила робкая надежда. «Неужто дождались?» — весело крикнул один из них, усатый мужик в форме дружинника. Я кивнул, замечая, как один из зомби поднял руки. Его ладони замерцали. Я шагнул вперед, вскинул обрез, напитал знаки энергии, а затем резко выжег плетение, вкладывая силу в выстрелы. Бах! Первым в толпу полетел мор, который ударил по зомби со светящимися ладонями. Руки твари сразу погасли, она упала на землю. А от него к остальным потянулись чернильные нити. Бах! Вторым было разложение, которое пробило защиту одного из противников. И черные пятна проступили у всех четверых бойцов. Нить сработала. Я же бросил обрез на землю и снял с пояса цепь, кидая на него мглу. Один из зомби вскинул руки, и его ладони замерцали. «Защиту!» — заорал наставник, и я успел выставить костяную броню перед тем, как зомби с гортанным криком бросил в меня вер ледяных игл. Я выстоял и метнул цепь, на ходу выжигая плетение мглы. Зомби забился в путах. Я дернул его, притягивая к себе. А в следующую секунду Денис добил остальных. В толпе взорвалась огненная глыба, разом сжигая броню тварей и их самих. Я же добил ослабленного косой. Та восторженно прожужжала в воздухе, брызнула кровь. А я приложил еще раз, почувствовав, как ладони холодеют, а в меня вливается грязная сила. Но не темная, как у нежити, а словно бы ледяная. Хотел было ударить по голове, как учили фильмы про зомби, но заметил, что багровые угли в глазах твари погасли. Взгляд стал остекленевшим, как у обычного покойника. «Ну вот и все», — прохрипел Денис. Он был бледен, как полотно. Спокойно убрав пистолет, он покачнулся и хотел было упасть, но его подхватила Ксения. Торопливо обняла и крепко прижала к себе. Ее ладони замерцали, переливая силу. — Зачем же ты так себя не бережешь? — ласково зашептала Серова. — Так и выгорить недолго. Потерпи, скоро будет легче. — Ты почему не предупредил, что у них есть сила? — зло прошипел я. — Ты мне! — со сделанным непониманием уточнил наставник. — Предупредил, сразу как только увидел. Нам повезло, что их что-то ослабило, иначе пришлось бы несладко. сладко. — Все-таки ты ошибся, — послышал за спиной. Я обернулся. Денис сидел на берегу и спокойно пила тварь из фляжки. Это не злые духи, — пояснил он и сделал еще глоток. — Пришел в себя? — спросил я. Брат кивнул. — Ксения Васильевна творит настоящие чудеса. Девушка густо покраснела и хмыкнула. Потом смахнула с волоса шалевшую от сполохов света мотылька. Деловито застегнула курточку и направилась к убитому мной упырю. Включила камеру. «Да чего же мерзкие твари!» — произнесла она, снимая одно из тел. «Дорогие зрители, вы вряд ли когда-то встречали подобных существ. На ваших глазах...» Серова неловко оступилась раненной ногой и с коротким криком повалилась на землю. Денис рванул к ней, но я уже поднял ее, поставил на ноги и заметил на раненной лодыжке расплывающееся пятно крови. То ли рана открылась, то ли девушка испачкалась в крови упыря. Хотела было помочь стряхнуть с одежды Тину, но Ксения резко вырвалась и снова чуть не упала. «Вот зачем ты полезла?» — начал было брат, но осекся, поймав полной обиды взгляд княжны. «Надо бы смыть грязь», — предложил я. «Я не неженка, испачкаться не боюсь», — возмутилась девушка и тут же озаботилась. «Камера цела?» Морозов-старший поднял аппарат и протянул его журналистке. журналистки. Она тотчас забыла обо всем, сдувая песчинки с бесценной аппаратуры. Спустя минуту она продолжила съемку. «Звони старости», — сказал я, обращаясь к брату. «Нам нужен большой черный мешок для этого господина. Надеюсь, местный лекарь хоть что-то понимает в анатомии. Он нам пригодится, желательно трезвым». «Будет в сознании уже хлеб».